Вследствие одержанной победы добин необыкновенно вырос в мнении своих товарищей, и кличка Слива, носившая сперва презрительный характер, стала таким же почтенным и популярным прозвищем, как и всякое другое обращавшееся в школе. «В конце концов, он же не виноват, что его отец бакалейщик заявил Джордж Осборн, пользовавшийся большим авторитетом среди питомцев доктора Порки, несмотря на свой чрезвычайно юный возраст и все согласились с его мнением. С тех пор всякие насмешки над Доббином из-за его низкого происхождения считались подлостью. Старик Слива превратилась в ласкательное и добродушное прозвище, и ни один ябедонадзиратель не решался над ним глумиться. Под влиянием изменившихся обстоятельств окрепли и умственные способности Доббина. Он делал изумительные успехи в школьных науках. Сам великолепный Каф, чья снисходительность заставляла Добина только краснеть да удивляться, помогал ему в разборе латинских стихов, репетировал его после занятий, с торжеством перетащил из младшего в средний класс и даже там обеспечил ему хорошее место. Оказалось, что хотя Добин туп по части древних языков, но зато по математике необычайно сметлив. К общему удовольствию, Он прошел третьем по алгебре и на публичных летних экзаменах получил в награду французскую книжку. Надо было видеть лицо его матушки, когда телемак этот восхитительный роман, был поднесён ему самим доктором в присутствии всей школы, родителей и публики с надписью «Галиэльмо добин Все школьники хлопали в ладоши в знак одобрения и симпатии. А румянец смущения, нетвёрдая походка, неловкость слива и то количество ног, которые он отдавил, возвращаясь на своё место, кто может всё это описать или сосчитать? Старый Добин, его отец, впервые почувствовавший уважение к сыну, тут же при всех подарил ему две гинеи. Большую часть этих денег Добин потратил на угощение всех школьников от мало до велика, и после каникул вернулся в школу уже в сюртучной паре. Добин был слишком скромный юноша, чтобы предположить, будто этой счастливой переменной во всех своих обстоятельствах он обязан собственному мужеству и великодушию. По какой-то странности он предпочел приписать свою удачу единственно посредничеству и благоволению маленького Джорджа Осборна, которому он с этих пор воспылал такой любовью и привязанностью, какая возможна только в детстве. Такой привязанностью, какую питал, как мы читаем в прелестной сказке, неуклюжий Орсон к прекрасному юноше Валентину, своему победителю. Он сидел у ног маленького Осборна и поклонялся ему. Ещё до того, как они подружились, он втайне восхищался Осборном, Теперь же он стал его слугой, его собачкой, его пятницей. Он верил, что Осборн обладает всяческими совершенствами и что другого такого красивого, храброго, отважного, умного и великодушного мальчика нет на свете. Он делился с ним деньгами, дарил ему бесчисленные подарки, ножи, пеналы, золотые печатки — Сласти, свистульки и увлекательные книжки с большими раскрашенными картинками, изображавшими рыцарей или разбойников. На многих книжках можно было прочесть надпись «Джорджу Осборну Эсквайру» от преданного друга Уильяма Добина. Эти знаки внимания Джордж принимал весьма благосклонно, как и подобало его высокому достоинству.